от автора. Как обычно, начну с благодарности всем, кто дочитал до этой страницы. Отдельный небольшой привет тем, кто попытался пролистать книгу до конца и подсмотреть имя убийцы. Сам иногда люблю спойлеры. Тайна серого монаха родилась из моего увлечения дореволюционными дачами, которая временами принимала откровенно маниакальные формы. Благо, есть огромное количество источников, к которым можно обратиться для вдохновения. От дачных рассказов Чехова – до современных изданий серии «Дачная жизнь сто лет назад», где вдохновенные краеведы подробно рассказывают о сохранившихся и утраченных домах Сестрорецка, Тарховки, Коколы или Теревок. Чем больше я читал, тем больше мне хотелось объединить все эти разрозненные истории в уютный классический детектив в духе истории Агаты Кристи о мисс Марпл. Насколько это начинание удалось, судить вам, дорогие читатели. Главное, не ищите на картах «Зеленый лук», потому что его не существует и не существовало. Это собирательный образ идеального дачного поселка где-то в окрестностях Петербурга. Здесь есть и курзал, и станционная улица с магазинами, и длинный пляж, и ароматные сосновые леса, и прячущиеся среди деревьев гостиницы для состоятельных господ, а из того, что не попало на страницу, так как не требовалось для сюжета, например, яхт-клуб и старинная усадьба, которые, возможно, появятся в продолжении. Немного Терьёки, немного Сестрорецк, много-много очаровательной отсебятины. В отличие от самого Зелёного Луга, быт и нравы его обитателей вполне реальны. Особая пригородная всесословность, обилие мимолетных дачных романов и связанных с ними сплетен, велосипедисты, пугающие прохожих своей скоростной ездой и смущающие их же обтягивающими костюмами, обилие воэристов, скучные дождливые дни — Дачные, оживляющие излишне размеренный быт спектакли, концерты и спортивные мероприятия на круге, куда стекается вся дачная публика. Многие аспекты остались за кадром, но, повторюсь, это и хорошо. Фактуры хватит на продолжение, если я за него возьмусь. А в ожидании можно подписаться на мой канал в Телеграме, например, или почитать другие ретро-детективы. Если хочется продолжить читать что-то уютное, то рекомендую серию «Тайны губернского города С». «Смерть в губернской гимназии» и «Смерть в губернском театре», где преступление распутывают юный коллежский секретарь и его друг, учитель гимназии. Вторая повесть попала в шорт-лист премии «Со слов очевидцев» в категории «Лучший исторический детектив на литрас Моя основная серия – это уже мистические детективы из серии «Архив Корсакова», где сыщик-оккультист Владимир Корсаков, потомок старинного дворянского рода, борется со сверхъестественными преступлениями на рубеже XIX и XX веков. В первой части Корсаков преследует художника-убийцу, рисующего проклятые портреты. Во второй – устанавливает причину бесследного исчезновения людей из особняка в центре Петербурга. В третьей – расследует убийство в закрытой комнате Московского юнкерского училища. В четвертой – раскрывает тайны жуткой усадьбы в Муромских лесах. Параллельно тянется тайна событий, произошедших за три года до начала серии. Немного раскрою в следующей серии. И есть еще небольшой рассказ, который можно читать отдельно от основного сюжета. Первые три части, собранные в книге «Архив Корсакова. Дебют», они несколько отличаются от бесплатных версий, там больше эпизодов и две вставных новеллы, тоже попали в шорт-лист премии со слов очевидцев в категории «Лучший мистический детектив на Литрес». За сим откланиваюсь, ибо надо продолжать писать в планах следующая часть именно архивов Корсакова. Буду рад по привычке увидеться с вами в аналогичном авторском разделе на последней странице уже там. А пока еще раз спасибо, что прочитали «Тайну серого монаха» и отдельное, если оставили на нее добрый отзыв или присоединились к телеграмму. Ваша поддержка много значит для сравнительно начинающего автора. До скорых встреч!